Глава вторая. Очень хотелось подраться, и обиду выместить, и разжиться шмотом с наемников. Вряд ли этот шмот окажется ценным, но в моем текущем положении все сгодится. Я мысленно перебирал свои навыки, представляя, как в сопровождении красочных и детально проработанных спецэффектов буду крушить гриндума с компашкой. Кулак обезьяны раздробит ему челюсть, мои пчелки продырявят его тушку. Даже как аквилонского огня я был готов потратить, просто чтобы сплясать потом на обугленных костях недруга. По дороге присмотрел несколько мест для засады. Определился, в каком порядке буду набивать опыт. Короче говоря, все продумал и распланировал. Но потом понял, пусть уж лучше меня преследуют эти, а не более сильная команда им на замену. Несколько капканов кинул для остраски, чтобы зубы показать, и продолжил путь. Оторвавшись от погони, мы с Ксока подошли к хижине на дереве, которую я нашел когда-то на квесте с Каданом-блогером. Ксока отправилась на разведку и за припасами. А я, продолжая привыкать к статусу полноценного игрока, стал думать, что делать дальше. Первым делом проверил DRUGAID. Ура! Доступ есть! Баланс счета в эфириумах а эфир собственной прозвали в честь этой криптовалюты, был положительный, хоть и копеечный. Курс перевода игровой валюты в реальную заметно ухудшился за время моих приключений в роли NPC. Но теперь я, по крайней мере, получил возможность выводить деньги в реал. Появился доступ в общую сеть. Правда, на игровом чате до сих пор висела табличка «Заблокирован за нарушение правил». Зато открылась почта и даже мигало несколько непрочитанных писем. Пять сообщений было от Макса, все схожего характера, ау-то где, куда пропал, а в последнем из них мне опять предлагалась встреча. Никогда раньше я не страдал паранойей или навязчивыми состояниями, но многоходовочки Эйпа меня сильно изменили. Мог ли Макс быть частью схемы или нет, я еще не решил, поэтому пока не стал ему отвечать. В онлайне Макса не было, зато был Джак, которому я тут же написал. «Привет бравым Мурлоком! Что творите?» Ответ пришел практически моментально. «Ого, какие люди! Прямо ру! Сработало, значит, наше шоу в твоей деревне!» «Еще как! До сих пор последствия разгребают. По кирпичику каждый дом восстанавливает». «Ну, это не мы. Как только ты зеленым облачком со статуей обнялся, мы сразу же заднюю включили. Ты как?» «Обживаюсь в новом статусе. А вы где?» Не поверишь, я в Кобе, в твоем любимом борделе. Сидим на переговорах с Легионом. Ну, ты понимаешь, у нас тут типа временное партнерство. Уокер пошел в банк на Старых Материках, хочет дальше блокировать основные порты, чтобы народ поменьше лез на Аврору. Только Легион сможет пройти без боя. Зато эти помогут тут, организуют нормальную встречу. Всех остальных в топку. Уокер решил, что двум кланам будет нормально на Авроре, а вот если больше, то уже тесновато. Легион эту затею поддержал, а я что-то вроде посла доброй воли Орды. Буду искать и готовить место для высадки. Бета-тест объявит со дня на день, все немного нервные. Звучит серьезно, а ребята как? Да тоже суетятся. Уж гучи же квест на NPC, причем какой-то замудрюмый, Хотя это жесть какая-то, старым игрокам контракт впихивать. Там рандом мутный включился, эфир ее прям в тело Мурлока и вернул. И прикинь, королевой Мурлочной сделали но завязали на нее квест магической гильдии. И теперь за ее головой по болотам куча Гарри Поттеров гоняется. Но навстречу им выходит фризби. Он сказал, что пока для Жгучи контракт не выполнит, на него не рассчитывать. «Я тебе скину координаты королевских покоев. Будешь мимо проходить, загляни к ним в гости. Ребята рады будут». «А сладик?» «Этот вопрос дался мне тяжело, но не задать я его не мог». Джак ответил. «Тишина полная». Причем странно как-то, аккаунт вроде активен, а никакого контакта. Но фиг его знает, как оно бывает с окончательной смертью. Поживем, увидим, но ты главное не думай, твоей вины в этом нет. Мы все знали, на что шли, и сейчас очень хочу тебе помочь, но позже, сам понимаешь. Да без проблем, надеюсь, Сладик объявится. За этой беззаботной фразой я попытался скрыть то, что чувствовал на самом деле. Джак между тем уже торопился завершить разговор. Ладно, меня зовут уже на, ну, ты понимаешь, более проникновенный этап переговоров. Спишемся. Будет время, новости мировые глянь. Он отключился. А я подумал, что новости – это и правда неплохая идея. Я ведь могу не только читать, но и писать. Благо, контакты всех крупных новостных порталов в открытом доступе. Публичное обвинение, пусть и без доказательств, станет как минимум ударом по репутации для компании Эйпа. Могут, конечно, и замять со своими связями и возможностями, но всех же не заткнешь. Я начал продумывать подробности своего душераздирающего материала. Сначала напишу в крупные деловые издания, потом в попсовые. И закреплю успех в совсем желтушной прессе. Даже, может, дам интервью. Фантазировал пока не прицельно, серфил поисковики. И не сразу заметил то, о чем предупреждал Джак. Или, точнее, не сразу смог осознать потому что не заметить кричащие заголовки было проблематично. Они напрямую касались моей проблемы, только преподносили ее в совершенно неожиданном свете. Мне даже стало смешно и захотелось поаплодировать. Ай да эйп, ай да сукин сын. Как же быстро сработал. Если принять эти новости за чистую монету и выстроить их в хронологическом порядке, то получалась весьма недвусмысленная картина. Вечерний эфир. В Сиднее задержанный помещен в психиатрическую больницу наркоман, утверждающий, что у него украли тело в виртуальной игре. Нью-Йорк Таймс. Передозировка новым синтетическим наркотикам вызвала массовую галлюцинацию у 16 геймеров. Им кажется, что у них похитили тела. Reddit. Что это? Флешмоб, челлендж или новый мем? Фрики идут в полицию и пишут заявление о похищении тел. И подобной ереси про психов и наркоманов было полно на каждом портале. Имелось даже несколько видеоинтервью со всем уж дикими персонажами, а кого-то уже закрыли по статье о клевете и разжигании розни. В общем, можно было никуда не писать. Спасибо хранителям, за меня все сделали. Причем так, что мне теперь и заикнуться нельзя о своих проблемах, если не хочу загреметь в ближайшую клинику. Ладно, план репутационной мести придется пока отложить. Зато настроение поднялось. Если уж мы разыгрываем с Сейпом некую шахматную партию, то его ход мне понравился. Следующий – мой, осталось только его придумать. Я еще немного покопался в новостях в поисках чего-то полезного про DRUGA. Нашел новость о скором собрании крупных акционеров. Некоторые из них, достигшие почтенного возраста, планировали представить своих наследников. Смысл был понятен. Моему телу готовились вручить пакет акций. Вот только мне самому было от этого ни горячо, ни холодно. Вернувшись в почту, я написал еще пару письма. Первое — крыся. Поблагодарил за помощь, признал себя ее должником. Второе — Торфейму из огнебородах с предложением пообщаться на Авроре. Насколько я мог судить, подставили меня не они, а хранители. Так что была надежда обзавестись союзниками, если огнебороды сюда доплывут. Я перешел на внутренний игровой форум и заглянул на аукцион. Все интересное крутилось вокруг Приона. Новости были соответствующие. Тут конфликт из-за рудника, там разграбление плантации или убийство босса. В том, что касается экономики, Аврора сильно отличалась от других континентов. Все самые дорогие позиции аукциона так или иначе были связаны с добычей приона и мифрила. Найм монстроловов, покупка шахт или хотя бы их координат, охрана и строительство плантаций – на всем этом можно было поднять хорошие деньги, причем быстро. Даже мелькнула мысль, что рандомная справедливость эфира в данный момент повернулась ко мне своим бюстом и нельзя упустить свой шанс. Так бывает с лутбоксами – донатишь, донатишь, но выпадает сплошная ерунда – а потом дадут бесплатный боксик за какую-нибудь миссию. И та приносит шмоты на миллион. Я включил темное зрение, чтобы проверить, нет ли приона поблизости. Ну, все только мигнуло пару раз и отключилось. Тогда я полез в настройки, вспомнить минимальные требования для активации навыка. Заодно решил и мини-инвентаризацию провести по способностям куре, завязанным на прионе. Навыки магии куре и бонусы от татуировок. Защита от колющих и режущих ударов – 10%, снижение шанса получения критического урона – 5%, поглощение и рассеивание Приона Авроры – темное зрение с расширением для работы в тумане. Кулак обезьяны был развит уже неплохо, но недоступен в данный момент. Маскировка действовала на средних уровнях. По-настоящему эффективной она была только на природе и в тени. Проклятый Рой оставался все еще на минимальном уровне, но выглядел многообещающим. Со смертью пришло очищение. Осталось только 2% приона за счет навыка первых людей. У обычных игроков, насколько я знал, прион вообще слетал в ноль. И игровая смерть была для них в этом смысле действенным дешевым детоксом. А вот у меня уже чесалось, сосало под виртуальной ложечкой. Требовалась доза. Хорошо, хоть пока это была не ломка, а лишь досада от невозможности использовать навыки. Впрочем, наркоманы, наверное, так себе говорят. Я плотоядно подумал о Ксока, но с ней пока было все в порядке. Лечить не нужно, поглощать нечего. Надо было чем-то заняться. Кто-то, правда, сказал, что можно бесконечно смотреть на огонь и воду, а также серфить в сети. Но слеза сама себе не найдет, прион сам не накопится, а квесты сами не выполнятся. Квестов было три. Первый – долгоиграющий на расшифровку дневника Артейла. Два других на объединение племен, задание от первых людей, и на разгадку проклятия гвардейцев Ахиры. Еще условно имелся квест на поиск пропавшего отряда Тета какана То есть технически его не было, обнулился с первой смерти. Но те крохи информации, которые по нему выдал почтенный архивариус Букчетлан, я помнил и так. Как помнил и то, что Эйп тоже интересовался этим вопросом. Как искать слезу, я понятия не имел. Объединять племена, будучи изгоем, тоже было сложновато. Так что я решил пойти к храму Трех Лун. Хотелось, конечно, наведаться в Диноздан Кейпу, но это по сути означало самоубийство, а точнее пожизненный плен где-нибудь в подвале хранителей. Кто-то идет. Сока бесшумно влезла ко мне в окно домика на дереве. Четверо. Те самые, что были у деревни. Я прикинул. Быстро меня нашли. Похоже, ассасин повесили маячок. «Гриндум с гладиатором не смогли бы, у них отсутствовали соответствующие навыки, а вот остальных я толком не разглядел. Может, и были среди них такие умельцы». Впрочем, насколько я помнил, маячок сгорал со смертью того, кто его поставил. И сейчас это можно было проверить. «Валим всех!» — кивнул я в ответ на кровожадный взгляд к сока. «Я их сагрю, а ты обойди и бей наверняка». «Я призвал кукулька». Понервничал немного сначала. Вдруг из моих смертей с ним тоже что-то случилось. Но обошлось. Он лишь полуровне потерял и как-то схуднул. Челюсть заострилась еще сильнее. Теперь он, судя по виду, мог не только зубами рвать, но и протыкать насквозь закрытой пастью. Стараясь не шуметь, я спустил его на землю. Послал ему мысленный образ Гриндуума и приказал пока посидеть в засаде, чуть в стороне. Сам остался в доме, рассудив, что противники быстро меня не выкурят, поскольку магов и бомбовиков среди них вроде не наблюдалось.